О водяных кругах. Ноль плавал по воде. Мы говорили, это круг. Должно быть, кто-то бросил в воду камень. Здесь Петька Прохоров гулял. Вот след его сапог с подковками. Он создал этот круг. Давайте нам скорее картон и краски, Мы зарисуем петь творение И будет Прохоров звучать, как Пушкин, И много лет спустя подумают потомки, Был Прохоров когда-то, Должно быть славный был художник, И будут детям назидать. Бросайте, дети, в воду камни, Рождает камень круг, А круг рождает мысль, а мысль, вызванная кругом, зовет из мрака к свету ноль. всё Вторник, 19 сентября 1933 года.